Носовский Глеб Владимирович, Поменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Русь и Рим, как все начиналось, Христос. Предисловие. Настоящее издание является новым и не основано на прежних изданиях Руси и Рима. Оно выходит в свет по просьбе наших читателей. Многие хотят видеть простое и в то же время достаточно полное изложение всеобщей истории с точки зрения новой хронологии. Мы решили пойти навстречу этим пожеланиям. Все доказательства, ссылки и научные подробности будут здесь опущены. Речь пойдет лишь о том, как выглядит наше прошлое сквозь призму новой хронологии. За доказательствами отсылаем читателя к другим нашим книгам, прежде всего к семитомнику «Хронология», книгам «Золотой серии», серии «Как было на самом деле», а также к нашему сайту chronologia.org, где размещены тексты многих наших книг и другие важные материалы, касающиеся новой хронологии. Сразу отметим, что любые выводы, основанные на таких искаженных и неполных данных, каковыми являются дошедшие до нас исторические сведения, неизбежно несут в себе вероятность ошибки. Применяя методы современных естественных наук, мы стремимся уменьшить эту вероятность, но, естественно, не можем свести ее к нулю. Наша реконструкция истории является научной гипотезой, требующей дальнейшего развития и уточнения, хоть не абсолютной истиной Мы не идеологи и не прорицатели, а потому на абсолютную истину не претендуем. Для облегчения чтения и сокращения объема в большинстве случаев здесь будут опущены рисунки и изображения. Их можно найти в других наших книгах. Мы не претендуем на высокую точность датировок. В основном датировки новой хронологии приблизительны, хотя есть и точные даты, получающиеся, как правило, при применении астрономических методов. Таких дат сравнительно немного, несколько десятков. Тем не менее, они важны, поскольку составляют жесткий костяк новой хронологии. Сегодня отсутствует научное обоснование общепринятой скаллигеровской исторической хронологии. Такого обоснования, как мы утверждаем с полной ответственностью, не было и нет. Следовательно, историю древности в любом случае придется писать заново. Историки, по сути, отвернулись от этой задачи, предпочтя занять глухую оборону «дескать, у нас все правильно». Поэтому мы были вынуждены взять на себя этот нелегкий труд. Новая хронология началась с создания новых математических, статистических и астрономических методов датирования древних и средневековых событий. С помощью этих методов мы воссоздали правильную хронологию древности и средневековья. Это основной наш результат. Здесь уместно напомнить название одной из книг Анатолия Тимофеевича Фоменко. Истину можно вычислить. Затем, опираясь на новую хронологию, мы в общих чертах реконструировали всеобщую историю. Потом наступил следующий этап. Нас стали спрашивать, О чём же тогда на самом деле рассказывают знаменитые античные авторы Геродот, Фукидид, Титливий, Гомеры и другие? Отвечая на поставленный вопрос, мы проанализировали все основные античные и средневековые источники, на которых покоится здание скаллигеровской истории, выстроенные как выяснилось, довольно поздно, лишь в 17-18 веках. Кроме летописцев... О древности рассказывали также писатели и поэты, например, Гомер и Вергилий, произведения которых оказались чрезвычайно ценными для восстановления правильной истории. Или знаменитый Шекспир. Новая хронология бросает яркий и неожиданный свет на их произведения. Мы можем теперь ясно понять, о чем на самом деле писали эти великие авторы. В частности, нами были тщательно исследованы следующие тексты. Библия, как Ветхий, так и Новые Заветы, Талмуд, Тора, Новозаветные и Ветхозаветные Апокрифы, Коран, Библия Мормонов, Книга Мормона, Попу Львух, Священная Книга Американского Народа Майя Кича, Геродот, Тит Ливий, Клавдий, Птолемей, Гомер, Гай Светоний и Транквил, Корнелий Тацит, Марк, Тулей, Цицерон, Плутарх, Фукедит, Ксенофонд, Платон, Аристофан, Овидий, Полибий, Повсаний, Вергилий, Сенека, Страбон, Деодор, Сицилийский, Амиан, Марцелин, Иосиф, Лавий, Агада, Иудейские сказания, Апиан, Александрийский, Аполлодор, Евтропий, Секст, Абрелий, Виктор, Илий, Спартиан, юлии капиалин элли лампридский павел Оризий, иван малала марко Поло, плано карпини древнеиндийский эпос махабхарата древне перссидский эпос шахнаме древне германский эпос древний скандинавский эпос старшая эда гальфред монмутский нейний нглосаксонская хроника голиншет саксон грамматик сказания о короле артуре «Сказания об александре македонском троянские сказания старофранцузские сказания некоторые важные мусульманские источники никита хаятна «Анна Комнина», «Прокопий кесаррийский и некоторые другие византийские авторы жоффруа д виллардуэн роберд клари повесть временных лет и другие основные русские летописи, включая сибирские, грандиозный многотомный русский лицевой свод, недавно наконец-то изданные московским издательством «Актион», «Мавро Орбини», «Филострат. Повесть об аполлонии Тианском», «Ямвлих Халкицкий», «Диоген Лаэрский», «Порфирий», «Бартоломе де Ласкасас», «Берналь Диас дель Кастильо», произведения некоторых отцов церкви, старинные хронологические труды и таблицы «Иосиф Скаллигер», «Дионисий Питавиус», «Матфей Властарь» и другие. Прервем перечисления, отсылая читателя к другим нашим книгам по истории и хронологии. При этом оказалось, что основных первоисточников по нашей истории не так уж много. Если собрать их вместе… Они займут всего лишь несколько полок в книжном шкафу. Поэтому не следует думать, что для воссоздания истории прошлого необходимо изучить невероятно много источников. Как выясняется, большинство имеющихся сегодня первоисточников на разные лады пересказывают одно и то же. Мы изучили десятки тысяч изображений, иконы, картины, рисунки, гравюры, фрески — Мозаики, витражи, шпалеры, ковры, скульптуры, барельефы, геммы, камеи, монеты, изображения на керамических изделиях, эмали и так далее и тому подобное. В частности, обнаружилось несколько десятков старинных зодиаков с записями точных дат. Многие из них ранее были известны как зодиаки. Более 50 зодиаков мы датировали при помощи разработанного нами Астрономического метода расшифровки и датирования старинных зодиаков. Оказалось, что все они, в том числе и якобы очень древние, содержат даты из эпохи 10-19 веков нашей эры. Мы продолжаем эту важную работу, вносящую большой вклад в основание новой хронологии. Отметьте молодого историка Эла Андретова из Томска, который освоил наш метод Блестяще проанализировал и датировал ряд важных зодиаков. Призываем всех желающих присоединиться к этой увлекательной и важной работе. Подробности и ссылки можно найти на нашем сайте chronologia.org. Как мы выяснили в эпоху 17 18 веков, для поддержки внедряемой в те времена скаллигеровской версии истории, привычной сегодня, но тогда еще совсем свежей, были созданы почти все широко тиражируемые сегодня редакции сочинений античных греческих и римских авторов, отцов церкви, средневековых летописей, мемуаров. Случайно уцелевшие подлинные источники, не прошедшие цензуру и пристрастное редактирование, тщательно разыскивались, уничтожались или выводились из обращения на протяжении 200 лет. В в XVIII веках. Это продолжалось и в XIX веке. В итоге, к концу XIX века, случайно уцелевшие подлинники воспринимались уже как курьез, недостойный серьезного изучения. Встречаясь с подобным текстом, историки сразу же начинали рассуждать о подделке или невежестве летописца. Подобные курьезные первоисточники, как правило, не публикуются не изучаются историко-академическим сообществом, хотя время от времени всплывают даже до сих пор. Каждый из них способен приоткрыть лишь маленький кусочек забытой картины и потому не может уже ничего изменить в нашем сознании. Сам по себе, вне общей картины, он просто непонятен. А сопоставлением и изучением таких курьезов никто из дипломированных историков не занимается. Важно понимать, что сегодня при публикации первоисточников проводится сознательно или неосознанно жесткая цензура на их соответствие с Каллигеровской версией. Достойными внимания признаются только те первоисточники, которые вписываются в привычную сегодня версию истории. Мы выяснили, что в истории имеется четкая граница. 1613 год. Конец Великой Смуты на Руси. Что происходило после нее, мы в целом хорошо знаем. Хотя отдельные весьма крупные белые пятна в нашей истории встречаются вплоть до конца 18 века. Но все то, что происходило до 1613 года, мы знаем очень и очень плохо. Важно, что эта граница возникла искусственно она не является результатом естественного забывания информации. Именно она отделяет правильную хронологию от неправильной. Отсюда следует, что общепринятая сегодня скаллигеровская хронология была создана и внедрена в общественное сознание после 1613 года, то есть после Великой Смуты. Отметим, что в учебниках по истории эта граница присутствует и названа там концом Средневековья и началом нового времени. Времени, в котором мы живем и по сей день. Многие думают, будто бы та древняя и средневековая история, которую мы изучаем в школе, и наше действительное прошлое примерно одно и то же. Но это не так. Историки, полагающие, что изучают древнюю и средневековую историю, на самом деле изучают не реальность, а искусственный мир, мираж, созданный их предшественниками, историками 17-18 веков. Ведь они пользуются, зная это или нет, исключительно отредактированными в 17-18 веках текстами, ошибочно считая их, подлинными древними первоисточниками. Они с головой погружены в искусственный мир, проводят в нем всю свою профессиональную жизнь и уже не способны понять, что все это — сказка. Эта историческая сказка весьма сложна, разветвлена и, на первый взгляд, производит впечатление чего-то надежного и непротиворечивого. Но только на первый взгляд. Непредвзятые исследования, опирающиеся на независимые, естественно-научные методы датирования, довольно быстро обнаруживают в ней все признаки подделки. Дальнейший анализ приводит к разрушению всего здания общепринятой сегодня версии истории. Конечно, невозможно было уничтожить все доскалегеровские документы. Некоторые из них дожили и до наших дней. Но представьте себе, что специалисту по скалигеровскому миражу попал в руки подлинный документ, описывающий скажем эпоху 15 и 16 веков. Разница между истинной историей по эпохе и ее скалигеровским изображением столь велика, что документ трудно будет даже сопоставить с привычной сегодня картиной. Трудно будет понять, о чем идет речь не говоря уж о том, что с большой вероятностью он будет написан непривычными сегодня буквами на малопонятном сегодня языке. Ведь все известные сегодня древние почерки — это на самом деле почерки фальсификаторов XVII-XVIII веков. А с реальными почерками и азбуками XV-XVI веков, не говоря уже о более ранних эпохах, современному исследователю, как правило, встречаться не приходится. Поэтому случайно всплывший старый подлинный документ скорее всего объявят нечитаемым, что, кстати, и происходит время от времени. Если же все-таки удастся его прочесть, его тут же объявят плодом средневекового невежества. Но как быть с книгами, на которых проставлены годы издания 15-16 веков? Таких книг существует довольно много. Наши исследования показали, что они, как правило, являются поздними редакциями и подделками с проставленными задним числом годами выпуска. Массовая печать таких книг в XVII-XVIII веках была важной частью обоснования, внедряемой в те времена, скаллигеровской версии истории. Одновременно подлинные книги XV-XVI веков разыскивались и уничтожались. Тоже относится и грамотам, указам и другим официальным документам. Современному человеку даже трудно представить себе размах этой деятельности. Массово уничтожались и подделывались также хозяйственные записи и даже надписи на могилах. Массово уничтожались старые кладбища, а старые надгробия пускались на строительный камень. Чтобы ничего не пропустить, применялся простой, но действенный прием. Менялась письменность, вид букв, а в некоторых случаях даже язык. Большинство нынешних государственных языков Европы, включая славянские страны, возникло именно таким образом. Благодаря этому изощренному приему, все, что было написано по-старому, легко было распознать и уничтожить или вывести из обращения. Подобный прием применили и большевики после 1917 года. Поменяли русскую орфографию, убрав несколько букв, в том числе и бросающуюся в глаза букву «Ять», после чего при чистке библиотек, даже не глядя на содержание, легко было изъять дореволюционные книги, напечатанные по старой орфографии с «Ятьями». А в Турции арабскую письменность заменили на латинскую после чего новое поколение турок вообще перестало понимать старые тексты. Языковая пропасть между прошлым и настоящим была вырыта в 17-20 веках почти во всех странах мира. В наименьшей степени это удалось сделать лишь по отношению к русскому языку. Многие подлинные документы Западной Европы 16 века были написаны, как мы теперь понимаем, по-русски. Многие книги, печатавшиеся тогда в Западной Европе, были славянскими, и это известный факт. Потом на основе церковно-славянского языка реформаторы создали латынь, смотри нашу книгу «Русские корни древней латыни». Скорее всего, латинский язык в своем развитом античном виде появился лишь в xvi 17 веках. Поэтому все известные сегодня античные латинские тексты представляют собой в лучшем случае переводы, сделанные в эпоху XVI-XVIII веков. Она назначена в качестве древнего языка латынь. Подобные переводы сразу вносилась каллигеровская хронология. Тоже можно сказать и о древнегреческом языке. Он тоже создан вместе со всей древнегреческой литературой в эпоху 18 веков. На нем тут же написали, перевели, отредактировали античные греческие первоисточники. Настоящим древним греческим языком является, вероятно, среднегреческий византийский. Недаром он совсем не похож на современный греческий язык, в отличие от древнегреческого, который близок к современному греческому. Вся античная греческая литература — это отредактированные в XVI-XVIII веках переводы старых текстов на недавно изобретенный античный язык. Согласно нашей реконструкции, создание скаллигеровской версии истории было следствием крупнейшего переустройства мира, случившегося в начале XVII века. После крушения Великой Империи на ее осколках возникли новые независимые государства. Прежние имперские наместники стали самодержавными владыками. Им это нравилось, и они очень не хотели возвращения старых имперских порядков. Поэтому и поставили своей целью внедрение в общественное сознание ложной исторической версии, которая являла бы людям давние законные корни их власти. А ведь с точки зрения прежних имперских порядков их власть была незаконной. Но поскольку основным источником власти в те времена было происхождение, незаконную власть можно было превратить в законную, переписав историю в нужном ключе. Задача была непростая, но насущно необходимая всем, без исключения новоявленным самодержцам. Надо отдать им должное. Они преуспели в ее выполнении. Таким образом, основной целью создания историко-хронологической версии Скаллигера в XVII веке было намеренное искажение истории, причем прежде всего недавней истории XIV-XVI веков. Но для этого было совершенно необходимо создать обширное воображаемое поле якобы очень древней истории, куда можно было бы отправлять на бумаге все неудобные события недавнего прошлого. Дескать, было такое, но очень-очень давно, и уже не имеет никакого отношения к современности. Масштабы глобальной и международной программы XVII века по созданию ложной версии истории мы начинаем понимать только сейчас. Не следует удивляться согласованности действий фальсификаторов в различных странах. До начала XVII века все европейские и азиатские страны входили в единую империю. После распада империи их новые правители, они же бывшие наместники, оказались в выходцами из одного и того же круга имперских чиновников. Связи между ними в первое время после раскола были еще очень сильны. Однако согласовать в ложной версии истории все до последней мелочи, конечно же, было невозможно. Современные математические методы сразу видят как эту несогласованность, так и массовое дублирование, одной и той же информации в истории разных стран. Неудивительно, ведь первоисточник у всех внешне различных древних историй всех государств мира один и тот же – история Великой Империи XII-XVI веков. Подготовка к созданию ложной версии истории началась еще в конце XVI века. Мятежники начали ее в предвкушении скорого падения империи. Основную работу по фальсификации, включая создание корпуса древних источников, выполнили уже после распада империи, в 17-18 веках. Многое было сделано в конце 18 века, после победы Романовых над Пугачевым. На самом деле это была и тнюдь не крестьянская война, как говорят нам историки а крупнейшее военное противостояние между прозападным романовским Санкт-Петербургом и столицей Сибирской Руси Тобольском, который продолжал держаться старых имперских порядков. Только после победы над Пугачевым с конца XVIII века, начала XIX века, господствующая версия истории приобрела окончательные, привычные сегодня формы. В наших книгах мы пользуемся привычным сегодня летосчислением о новой эре. Мы относимся к ней как к чисто условной шкале, отнюдь не как к эре от Рождества Христова. В начале новой эры, то есть 2017 лет тому назад, не произошло никакого знаменательного события, сведения о котором дошли бы до нас. Более того, от той далекой эпохи вообще не дошло, Никаких сведений. Что касается подлинной даты Рождества Христова, то, согласно новой хронологии, это середина XII века нашей эры Скорее всего, 1152 год. Важно понимать, что Христос родился на самой заре известной нам письменной истории человечества, а не во второй ее половине, как думают историки. Другими словами, согласно новой хронологии, почти вся известная нам сегодня история древности разворачивалась уже после Христа, на протяжении последнего тысячелетия. Все остальные более древние тысячелетия нашей истории не более чем мираж, искаженно отражающий позднейшие события. Приглашаем всех интересующихся на наш сайт chronologia.org где можно ознакомиться с последними новостями новой хронологии, почитать и скачать книги и статьи по новой хронологии, ознакомиться с редкими старинными источниками и изображениями скачать программы датирования старинных зодиаков, принять участие в обсуждениях на форумах, Подать научную статью в электронный рецензируемый сборник статей по новой хронологии или полемическую статью в раздел Полемика. В заключении еще раз повторим слова, которые говорили уже много раз. Призываем историков присоединиться к нашим исследованиям. Анатолий Тимофеевич Фоменко, Глеб Владимирович Носовский. Московский государственный университет, Москва, май 2017 года.